Глава одиннадцатая У Михаила Денисова дрожали руки, а ведь он сам считал, что страх ему неведом. Звонок адвоката выбил его из равновесия. Хотя за миг до этого он врисовывал в воздухе такие пируэты, что зрители с трибун вскрикивали от ужаса. Свое коронное падение он тоже продемонстрировал. Привычно расстегнул замок энергометра, хладнокровно отсчитал 10 секунд, даже волноваться не стал в свободном падении, а потом застегнул, посчитал до трех и рванул рычаг уже у самой земли. Снова и снова проверяя точность расчетов на практике. При этом даже дыхание не сбилось, а теперь сердце в груди колотилось так, что страшно было взлетать. Новость о Дарственной выбила землю из-под ног и заставила устыдиться. Он старался не думать о делах брата, заставлял себя злиться, а в итоге теперь не мог взять себя в руки. Он успел представить, что дозвониться Матвей уже не сможет, и остро ощутил свою вину. — Соберись, — сказал он сам себе, сделал несколько глубоких вдохов и взлетел прямо на скаре уже при взлете отправляя запрос на сверхзвук. Подобная скорость разрешена лишь на гонках и в работе спецслужб. Скары внешне совсем не походили на капсулы. У них были острые носы, они напоминали половину восьмигранной пирамиды, каждое ребро которой заканчивалось острым шипом. Проводить по такому подобию крыльев рукой Миша любил. Его это успокаивало. А сегодня он даже забыл прикоснуться к ним перед полетом. Старый Скар чихал при старте. Двигатель нуждался в ремонте. А Норман уверял, что разумнее и проще купить новый. Взлетая, Миша понимал, что нужная сумма теперь у него есть, но радоваться не получалось. — Ты куда? — закричал в динамике голос Нормана. — К брату срочно надо, — коротко ответил Миша, набирая высоту. Панель управления тут же засветилась полученным разрешением отправляя координаты предстоящего маршрута. Миша уже не слушал своего механика. «Миша, не смей переходить на сверхзвук! Не смей! Я не ручаюсь, что?» Его голос оборвался, когда Миша положил правую руку на дополнительный подлокотник кресла и нажал локтем на рычаг. Система отключила связь для экономии энергии и потребовала новый источник. Металлический корпус тут же обхватил руку, превращая в дополнительный энергометр. На мониторе появилось подтверждение маршрута, и Миша тут же ударил ногой по переключателю, схватил рычаг и забыл, что затаил дыхание в предчувствии рывка. Толчок, и только тело ощущало ворчание мотора, а сердце вздрагивало, когда пространство внезапно искажалось. Вот уже несколько месяцев Миша не участвовал в гонках, Только потому, что с нестабильным двигателем слишком опасно разгоняться так быстро, а на гонках без рывков не обойтись. Скары на чемпионатах нарезают круги по воздушным трассам, подобным длинным прозрачным трубам, изгибающимся под всеми возможными углами. Держать там сверхзвук просто невозможно, но на прямых участках трассы без него никуда, а умение вовремя сбросить скорость и повернуть спасет жизнь. Миша умел и то, и другое. Ошибки других в таких делах его смешили. Когда во время гона кто-то вылетал с трассы, рухнув в песок, или того хуже не мог разобраться со Скаром и позорно вляпывался в гравитационный барьер, Миша не чурался отправить бедового гонщика кататься на общественном транспорте. Он был уверен, что у Риска есть мера, и кто ее не знает, Скар садиться не должен. Ему часто говорили, что он не прав, что сам он обладает особым чутьем, с которым стоит идти в пилоты. Миша даже думать о подобном не хотел. Слишком медленно летает космическая авиация. А он любил только скорость и жизнь, которая ему казалась и существует лишь в скорости. Она позволяла ему не думать, но мысли возвращались вместе со звуками, тот самый миг, когда правая рука получала свободу. — Жив? — осторожно спросил Норман. — Да, прилетай завтра сюда, ладно? Будем покупать новый движок, — сказал Миша и тихо добавил. — Наверное. Не желая больше ни о чем говорить, он заблокировал связь и начал снижение, быстро вспоминая, зачем вообще мчался сюда. Отправив Скар на подземную стоянку, он помчался в дом. Набрал брата, сам не понимая зачем. И содрогнулся, не получив ответа. Дрожащей рукой он открыл квартиру, влетел в гостиную и обомлел. Матвей ничком лежал на диване. На энергометре светилась ровная зеленая полоса, но никаких волн. Бросившись к Матвею, он так и не смог понять, спит он или без сознания, мог ли он что-то с собой сделать или нет. Одно стало ясно — он дышит и еще жив. Осмотревшись, Миша схватил телефон брата и чуть не выронил его. Рядом с пропущенным вызовом застыло непрочитанное сообщение из кардиологического центра. — Что же у тебя тут происходит? — растерянно прошептал Миша и дернулся, услышав глухой протяжный стон брата. Матвей медленно приподнялся и сел, растерянно оглядываясь. Он уже и сам толком не мог сказать, что произошло. Ему и вовсе казалось, что он просто устал и прилег на минуточку. Слишком нервный выдался день. Потирая виски, он не сразу заметил брата, застывшего с его телефоном в руках. — А, ты уже тут! — растерянно проговорил Матвей и стал неловко поправлять растрепанные волосы. Оставаться одному ему не хотелось. Было уже даже страшно вот так в одиночку быть в доме в таком-то состоянии. А Миша все еще молчал, заставляя растерянность старшего брата превращаться в неловкую неуверенность. — Что это? — спросил Миша, кивая на энергометр. Матвей только теперь посмотрел на зеленую полосу без намека на волну или движение. — Программа, наверное, такая, — пожал плечами Матвей. Ему не хотелось думать о разговоре с Новиковым. Матвею все еще казалось, что тот мог легко принести ему другой неисправный энергометр. А потом едва ли можно будет доказать, что он к этому причастен. Если бы Матвей успел увидеть ту статью от которой не осталось и следа. Он бы тоже подумал, что миром правит именно Николай Новиков. «Это не твой энергометр», — уточнил Миша, совсем растерявшись. Но, видя, как брат кривится, решил оставить эти вопросы и показал ему телефон. «А это что? Зачем тебе кардиоцентр?» Матвей не знал ответа, нахмурился, открыл сообщение, удивленно уставился на монитор. Письмо гласило Уважаемый Денис Матвеев, есть вероятность, что у вас развилась редкая или неизвестная прежде форма сердечно-сосудистого заболевания. Коллектив нашего центра готов оказать вам помощь в любом необходимом объеме совершенно бесплатно. В случае, если вы обратитесь в наш центр и позволите использовать полученные нами данные в строго научных целях. Заведующая диагностическим отделом, кандидат медицинских наук Нина Олеговна Орлова. Матвей, конечно, сразу понял, что имеет дело с шаблонной рассылкой, но даже учитывая ошибку в имени, он понимал, что сути послания это не меняет. «Откуда они это узнают?» — пробормотал он и показал письмо брату, потому что объяснить это все равно не мог. Попробую объяснить то, в чем сам давно перестал хоть что-то понимать. Миша прочел, посмотрел на брата, потом снова на письмо и буквально силой заставил себя не ругаться. Сел и нахмурился. Ему хотелось понять, что делать прямо сейчас, а корректного вопроса в голове не появлялось, только совершенно неприличные, негодные для болеющих родственников. — С тобой-то что случилось? — спросил Матвей, видя, что пауза затянулась. — Со мной? — Миша встрепенулся. — Это все твой дурацкий адвокат напугал меня в конец. — До этого, — перевел тему Матвей. Он вдруг понял, что при их последней встрече брат был не совсем в форме, а он не просто отложил разговор на потом, а сам забыл о нем. Миша отмахнулся и сразу скривился, понимая, что поговорить им все же стоит. Деньги на двигатель ему все равно нужны, и брать те, что теперь принадлежат ему, было нечестно без согласия брата. — Рассказывай, потому что про себя я все равно ничего не понимаю, — признался Матвей. «А мне сейчас надо поговорить с кем-то живым?» Миша фыркнул. Он, конечно, все понимал, но все равно не мог выбрать слов. Пока он думал, его энергометр автоматически подключился к аккумулятору дома, а тот, зарядившись достаточно, включил робота-уборщика. Он негромко зажужжал и срочно поехал убирать. Оба брата уставились на суетливое белое пятно в темном коридоре молча наблюдая за ним через дверной проем. Длинные механические руки сметали пыль, щетки драили пол, а еще одна пара рук расставляла обувь и раскладывала брошенные вещи. Казалось, робот боялся не успеть убраться. Это рассмешило Матвея, хотя повода для смеха не было. Просто напряжение вдруг рухнуло, и ему показалось, что они с братом снова просто подростки. Разные, не очень дружные, но честные друг с другом. Миша тоже усмехнулся и рассказал, что именно выбило его из равновесия. «Меня Лиза бросила». Матвей удивленно уставился на брата. Лиза была моделью, не очень успешной, не самой яркой, можно даже сказать, не перспективной. Миша явно был ее шансом, поэтому понять случившееся Матвей никак не мог. Я дал ей доступ к некоторым своим счетам. Она их обчистила и улетела жить на марсианскую колонию. А привлечь ее за это? За что? Я официально сам ей дал доступ, что ты ей предъявишь. Да и черт бы с ней. Матвей, мне двигатель новый нужен, а денег нет. Показательными дыры в бюджете латаю. — При этом, как всегда, тратишь кучу денег на рестораны и гостиницы, — проворчал Матвей. Миша только развел руками. Он менял город раз в два-три дня, иначе жить было просто невозможно. Останься тут, ладно? Все же прямо попросил Матвей. Я не знаю, что происходит, но меня это пугает, сказал и тут же скривился от собственной честности. Завтра отвезу тебя в этот центр, там и решим, заключил Миша. А сейчас ты пойдешь спать, а то ты какой-то зеленый дерганый кошмар. Он показательно переигрывал. Но Матвей знал, что в шутках брата слишком мало-то шуток, а ему даже жужжание робота не помешает крепко уснуть, если он доберется до постели. Задремал ведь он после ухода Новикова, если, конечно, это была действительно дрема. Знать наверняка Матвей все же не хотел. Нина сидела в своем мягком кресле, держала стаканчик с кофе в одной руке, а в другой переключала результаты обследований. Она стала врачом в ту эпоху, когда многим ее коллегам компьютер заменил мозг. Их работа сводилась к выбору верных комплексов обследований и определению их частоты. Многие врачи современности даже не видели своих пациентов вживую, следили за их здоровьем, находясь за тысячи километров от них, делали назначения и почти не нуждались в диалоге. Анкеты опросника с перечнем симптомов обычно хватало, все остальное делало машина. Теперь даже цвет кожи был объективным. Больше не было каких-то желтоватых, бледноватых, сероватых и каких-то не очень пациентов. Измерение выявлял датчик, способный точно определить, что повлияло на саму кожу. Хорошо, но скучно. Потому Нина подалась в ту группу врачей, что постоянно сталкиваются с непонятным. Человеческий организм любил подкидывать сюрпризы, Но делал это нечасто. Крупный кардиоцентр в мире был всего один, и она попала в него еще ребенком, решив, что желает стать такой же, как ее бабушка. Она бубнила себе под нос невнятные звуки, кусала печенье и не находила зацепок. Все анализы крови были в норме. Даже динамическое наблюдение за ними ничего не выявило. Самые свежие исследования также ни о чем не говорили. Специфические иммуноферментные реакции исключали все известные патологические процессы. Нине оставалось только зло хрустнуть печеньем и переключиться на видеосканирование. Трехмерная модель сердца над ее столом сокращалась и вращалась. А она на него не смотрела. Взяв стаканчик двумя руками, она закрыла глаза и стала слушать. Центр давно опустел. Кресло не скрипнуло, даже когда она оттолкнулась. Оно просто закружило ее на месте, позволяя погрузиться в ритм чужого сердца. Она слушала, как оно бьется, и забыла обо всем, растворяясь в этом звуке. Он становился для нее громом, двойной раскат которого поражал разум и обрывался паузой. Она нахмурилась, открыла глаза и заставила кресло вращаться в другую сторону. Посмотрела на белые стены и поняла, что ее любимую музыку. Ничего не искажает. Первый и второй тон ритмичны, уместны, чисты, как хрустальный звон. Даже шуршание третьего и четвертого тона, увеличенное программой, не вызывало тревог. Чувствуя себя студентом, которого обманули и внезапно подсунули норму на экзамене, Нина стала просматривать срезы работающего сердца, но ничего не нашла. Ну и как это называется? Спросила она у себя и тут же написала. С вероятностью 99% в сердце все чисто. И в сосудах, кстати, тоже. Тогда, возможно, я лечу домой на сломанном энергометре. Мгновенно прилетел ей ответ, явно набранный голосом. «Что?» — возмутилась Нина, но ругаться не стала. Знала, что это бесполезно. Просто попросила написать, когда полет завершится. А сама зевнула, выпила кофе. И начала все сначала. Просто из упрямства.